А Бес у нас на базе прижился. Он и вправду стал популярным диджеем и шоуменом, приобрел многочисленных поклонников, особенно среди гномов и хоббитов, видимо, благодаря внешнему сходству. В конце концов, вполне реально, что у них могли быть общие предки. Все свободное время карлик проводил на кухне и в столовой. Божественные замашки у него остались — Но, думаю, его завышенное самомнение в большей мере связано с внутренними комплексами по поводу невзрачной внешности. С профессором они быстро спелись на почве изучения египтологии. Бес консультировал агента 013, когда тот снова и снова возвращался к своей книге о влиянии религиозных культов на постройку оросительных каналов в Древнем Египте. Тысячи котов сразу же разбежались из подвалов Александрии. Они быстренько позабыли о своих амбициях, а тем более о войне. По крайней мере, жрецов больше не слушались и в бандформированиях не участвовали. Нам с Алексом это показалось странным, но Пусик важно сказал, что до конца психологию кота может понять только кот. Именно поэтому он с самого начала знал — что кошачья угроза не столь существенна. И вообще, если бы не Египет, то фиг бы мы оторвали его от научной деятельности. Из кошек вообще нельзя сколотить армию. Мы все слишком индивидуалисты, чтобы дать кому-то командовать собой. -м, да никогда! Эта идея была обречена на провал с самого начала. А если бы Баст... «Сумела воплотиться». «Девочка моя, история не терпится слагательных наклонений. Кстати, из-за вас я так и не попал в обещанную Александрийскую библиотеку». «Прости, агент 013, но если помнишь, кое из-за кого нам пришлось бежать без оглядки. Зато мы быстро справились с заданием и получили хорошую премию». Заметил Алекс, не спеша, беря в руки вторую чашку яблочного киселя. «Вещь, конечно, вкусная, но я немного скучала по своему любимому вишневому компоту». Кот вытер усы салфеткой, немного помолчал и плавно перевел тему. «Ты прав, напарник. Зачем переживать по поводу того, чего не вернуть? Сейчас меня гораздо больше интересует наше следующее задание». «Вот оно-то будет явно потруднее египетского!» «Действительно, шеф спихнул нам почти провальное дело!» «Впрочем, как и всегда, безмятежно вставила я, всеми силами стараясь не прыгать от радости. Мы едем в Англию! В настоящую викторианскую Англию! В Лондон! Времен самого Чарльза Диккенса!» Хотя, по совести говоря, дело Джека-попрыгунчика и вправду относилось к разряду неразрешимых. Его уже не раз пытались раскрыть другие спецгруппы нашей базы, но ничего не вышло, как, впрочем, и у тогдашнего Скотланд-Ярда. Алекс тоже был рад, но больше всего его радовал энтузиазм, с которым котик взялся за разработку первичного плана действий. Тот обложился книгами не отходил от компьютера и уже давно не заикался о возвращении в Харьков, чтобы дописывать там труд всей своей жизни. Тем паче, что Бэс охотно пообещал консультировать его во всех затруднительных вопросах в любое время. Значит, растительные каналы Египта подождут. И сам профессор просто лучился энергией. Расположившись в одном из кабинетов библиотеки, мы первым делом ознакомились с отчетами двух других групп. «Если ничего стоящего не почерпнем, то хотя бы узнаем, по какому пути идти не следует». Важно изрек котик, держа в лапах бумаги и глядя на нас с Алексом поверх нацепленных на нос очков. Они были ему чуть великоваты и абсолютно не нужны, поэтому вид у него сделался солидный и потешный. А, кстати, я не посмотрела, какой там у нас время года? Вдруг перебила я, смутно предчувствуя, что это будет не тёплый июль и даже не мягкий сентябрь, но надежда умирает последней. Всё. Умерла. Одним философским вздохом наш шумник процитировал все романы Диккенса об обездоленных мальчиках, оставшихся без хлеба и крова, замерзающих в лондонских трущобах. Тех самых детях, что засыпали прямо на снегу в подворотнях, а снег покрывался твердой ледяной коркой, и только сугробы по закоулкам наметал резкий воющий ветер. Бр! Я теснее прижалась к любимому и выслушала приговор кота с чисто английским достоинством. «Декабрь, моя девочка, так что одевайся потеплей. Я сам помогу тебе выбрать самую толстую шерстяную пелеринку. Ведь ты, как всегда, выкопаешь что-нибудь полегатнее в кружевах и рюшечках». «А в твоем положении нельзя отодвигать до последнее место теплоизоляционные качества!» Век хором сказали мы с Алексом, удивленно вытаращившись друг на друга. «Тут надо заметить, что с некоторого времени кот уже не ревновал меня к Алексу, но, по крайней мере, так отчаянно, как раньше». В душе там, может, что и было, но внешне оно никак не проявлялось. Наши с ним отношения вышли на новый, достаточно рассудочный уровень. Но такие намёки... Агент 013 в ответ на мой многозначительный взгляд лишь с нежностью улыбнулся нам обоим. Он снял очки, спрыгнул со стула, обошёл стол и, нагло втиснувшись посередине, обнял нас за плечи. Я едва не шарахнулась в сторону от такой отеческой ласки. Эх, молодежь! Я тоже был таким же свобододеянным в вашем возрасте и тоже думал, что обойдусь без всякого руководства, считая, что лучше всех знаю, как мне распорядиться очередным личным счастьем. Сентиментально мурлыкнул он. До годы, до опыт, до жизни среда, диктующие свои юболивые законы. Позволь заметить, напарник, что и я и Алина несколько тебя старше, корректно напомнил Командор, пытаясь ненавязчиво убрать лапу кота с моего плеча, но тот, похоже, этого даже не заметил. По годам. Исключительно по человеческим годам и только. Но у котов другой срок жизни, так что практически я много старше вас и мудрее. Я не хочу, чтобы вы повторяли мои ошибки, чтобы ваше счастье было столь же кратковременным, как все рабады в моей жизни. Что за бред? «О, я всего лишь не отходил от кодекса правил поведения холостого кота. Полигамию нужно переболеть вовремя». Так, а котик, видимо, не доболел или съел что-то вредное. Я собиралась заткнуть уши и бежать за доктором, но не успела. Профессор повернулся ко мне и многозначительно изрек. А Лидочка, знаешь ли ты, как много тебе предстоит изучить, прежде чем стать матерью и женой?» «Может, сначала все-таки женой?» — осторожно уточнила я. «Отлично! И тут ты всегда можешь полагаться на мои советы!» Алекс проявил недюжинную выдержку, пытаясь перевести тему и вернуться в рабочий режим. «Давай-ка лучше займемся Англией, агент 013». «Ты что-то начал про отчеты предыдущих команд?» «Нет, нет, бедуточку, Я лишь хочу сказать, что вы не цените настоящего счастья, не понимаете, сколько вам дано. Надо ловить момент, дорожить друг другом, ибо все так скоротечно. Но ты-то какого?» А я всегда буду рядом, друзья мои, и прослежу, чтобы вы не дотворили роковых ошибок. О-похоже, -о -о. косику тоже пора жениться. А то ведь сдержит слово и примется опекать нашу молодую семью, вечно встревая там, где не нужно. Как я уже говорила, свадьбы на базе не поощряются, но нам шеф обещал дать неделю в конце квартала. «Мы ценим, ценим друг друга». Нервно обнял меня Алекс, и я в подтверждение погладила его по руке. Мы оба влюбленно улыбались, чтобы уж наверняка отмести все подозрения. Но агент 013 лишь умудренно фыркнул в усы, как бы говоря, что его так легко не проведешь, и, надев очки, вновь углубился в отчеты. «Слава богу!» На этот раз, кажется, пронесло.